Глава 13, в которой всё идёт так, как может идти только в голове с подобным номером. Наступило 15 декабря, день запуска Сиятеля, событие, посмотреть которое собрались не только обитатели Фазанчикова, но и жители окрестных сёл и деревушек. У подножия горы Култову-Оре с раннего утра кипела работа. Место, где должен был располагаться собранный Сиятель, тщательно расчистили от снега. На вершине горы Гари под руководством Бригиты соорудил просторный деревянный помост, сцену, на которой во время северного сияния выступят Даня и Гари. В последнее время фазанчик буквально не вылезал из дома Бригиты, репетируя свой первый сольный танец в её просторной гостиной. Разумеется, в те дни, когда у Накса не были запланированы спа-процедуры в ароматической пене, Сиятель, представлявший собой огромную деревянную коробку с крышкой из стекла, уже привезли на санях и укрепили с помощью болтов и верёвок на площадке у подножия горы. Внутрь коробки пасы Марьята и Гари поместили собранное сердце Сиятеля, сложную оптическую систему из линз и зеркал. Стены коробки изнутри были покрыты узором из камней, стекляшек, медалей и монет. которые Саня с Авророй отыскали в сундуке Ритвы. Лиса начесала большой клубок шерсти и вместе с гари протестировала его в небольшом колесе с пружинками, который нужно было также поместить внутрь коробки. Вращаясь в таком колесе, клубок шерсти с помощью пружин отскакивал и попадал по стенкам коробки, высекая драгоценные искры. Система зеркал и линз предназначалась для фокусировки и отражения сияния а стеклянная крыша коробки для пропускания сияния наверх в небо. Вот теперь всё было готово для главного события этого дня, которого уже с нетерпением ожидали сотни зрителей — запуска необычного прибора «Перпетуум Авроре», как называла его Марьята. Ровно в шесть вечера команда изобретателей под предводительством «Сани» собралась у сиятеля. «Гарри, вот здесь веревка размоталась, и болт открепился». Саня вытащила из-под сиятеля оборванный кусок веревки. «Или это ее кто-то размотал?» «Ах ты, а ну-ка, вон из нашего сиятеля воришка несчастный!» Саня выудила из коробки брыкающегося тролля Хизи, который уже своим молоточком умудрился отковырять блестящий осколок цветного стекла из стенки сиятеля. Стартуем через минуту. Всем приготовиться. Есть приготовиться, прокричал Пася и выпустил в воздух сигнальную ракету. Сигнал нужен был Дане и Гаре с волнением, ожидавшим начала запуска на вершине горы. Аврора распушила хвост, и приготовилась читать заклинание. Гари нажал на специальный рычажок внутри сиятеля, крутанул колесо с клубком и аккуратно закрыл стеклянную крышку. Ирия, Инкери, Ирма, Импи, Ирмели, Ирис, Инери, Ида, размеренно проговорила Аврора и на всякий случай взмахнула белым хвостом. Вцарилось молчание, нарушаемое лишь постукиванием колеса с клубком шерсти внутри сиятеля. Марьята, Гари, Пася, Саня и Ритва с напряжением смотрели на деревянную коробку. Прошла одна минута, другая. Внутри равномерно вращалось колесо, но больше ничего не происходило. Аврора повторила заклинание. Тишина и темнота. Имя пробабок прозвучали в третий раз. Инка. В догонку Авроре выпалила Саня, совершенно забыв про то, что именно это имя произносить не следует. В ответ из коробки раздалось слабое потрескивание, а в просвете стеклянной крышки мелькнула крохотная искра. В следующее мгновение ящик негромко затрещал и заискрился. Колесо ускорилось и затарахтело. Сиятель засветился зелёным светом, застрекотал, зазвенел и забрянчал всеми монетами, камнями и медалями. Проворная Ритва едва успела оттолкнуть любопытную Саню, которая уже склонилась над крышкой сиятеля, потому что в следующую секунду из коробки прямо в тёмное небо устремился яркий зелёный тонкий луч света достигнув неба луч разлился в искрящееся море бледно-зелёного света по которому сразу пошли оранжевые и фиолетовые волны сработала в один голос закричали все аврора бореалис В следующий миг уже все небо было охвачено северным сиянием. Оранжевые волны сменялись розовыми зигзагами, белыми звездами, сиреневыми полосами. Никто из обитателей Фазанчикова прежде не видел сияния такой красоты и мощи. На вершине горы негромко запел Гарри, И вслед за ним, на фоне яркого неба, свой плавный танец начала грациозная птица фазан. Релеве, пассе, и раз, и два, фуэте, тихонько подсказывала Дани Бригита. Ах, если б не крыло, шептала старая кошка, смахивая слезу лапой в бархатной перчатке. Никогда не видела столь роскошного сияния, восхитилась Марьята, щурясь от яркого света. Как жаль, что дедушка Калерво не дожил до такого волшебства. Аврора, что ты там такое обармочишь? обеспокоенно обратилась Марьята к Лизе, продолжавшей что-то сосредоточенно шептать сиятелю. Ида, Инка, слышалось у деревянной коробки. Невнятное бормотание усиливалось, а вместе с ним ускорялось и изменялось сияние. Оранжевые и фиолетовые волны теперь побагровели и вдруг с лёгким звоном превратились в длинные огненные вертикальные иглы, пронзавшие небо сначала по краям, а вскоре и по самой его середине у горы. Аврора, остановись! Слышишь меня? закричала Марьята. и с силой стукнула по коробке лапой. Но было поздно. Небо побелело, и на этом светлом фоне вместо привычных волн теперь виднелись высокие алые иглы-сосульки с золотистой каймой. Некоторые из сосулек трескались и, раскалываясь надвое, чернели. «Святые угодники! Я даже не знаю, это красиво или страшно». прошептал Гари на ухо Бригитте. Зрители, собравшиеся у подножия горы, разом охнули. Кто-то защёлкнул фотоаппаратом, а где-то в глубине толпы заплакал зайчонок. Мрр, требель! Такие краски, такая поэзия, такая музыка. Бригитта зачарованно оглядывала небо. Умеют же некоторые лисы. Кстати, Алисе, Гари, По-моему, она в обмороке. В самом деле, прислонившись спиной к деревянной коробке, на снегу полусидела, полулежала бесчувственная Аврора. Сиятель меж тем прекратил трещать и грохотать, а яркий луч, вырывавшийся через стеклянную крышку, стал тоньше и поблёк. Небо постепенно темнело, а черно-красные иглы потихоньку бледнели и трескались. Ещё через несколько минут сиятель затих, и над головами изумлённых и порядком напуганных зрителей снова воцарилось привычно тёмно-синее небо со звёздами. «Вот это да!» — протянул Мастиф. «Кто бы мог подумать, что северное сияние в Остроботни может выглядеть как солнечный закат в африканской прерии? Ну-ка, Гарри, помоги мне привести в чувство нашу колдунью». Она славно потрудилась. С этими словами Пасис грёб неподававшую признаков в жизни Аврору в свои объятия и ловко водрузил её на спину Гари. Вось приподнялся с колен и медленно побрёл в сторону домика Марьяты, стараясь двигаться плавно, чтобы леса не съехала со спины в снег. Хвост, мама дорогая, что это у Авроры с хвостом? Поглядите, закричала Ритва. Гари замер и медленно обернулся. Пася отряхнул снег с лап и шумно поведя носом в воздух, поднял голову. Бригита, растиравшая лапы уставшему Дане, остановилась и взглянула на лося. Марьята даже надела очки, чтобы получше рассмотреть лису. Все обитатели Фазанчикова, а также сотни гостей, с изумлением и ужасом взирали на мокрую, паникшую, кирпично-рыжую лису. с кроваво-красным хвостом